набранного движения. Мелочка, а почему я оказалась возле окна? Ведь раньше этого не было. Не в первый раз присутствовавший при этом Константин Михайлов повернулся к Молчатской. Вы не пробовали дрессировать морских львов? Мне кажется, это легче. Все это, однако, без раздражения и нервозности. А в одной из лож в полутьме зала за всем этим внимательно наблюдала лазутчица Раневской. Елизавета Моисеевна Абдулова, вдова актера. Наивно было бы думать, что Фаина Георгиевна при всей ее надмирности полностью отрешилась от происходящих событий. Какой там отрешилась? Лазучица являлась чуть ли не на все прогоны Орловой, детально докладывая Фуфочки о симптомах предстоящего провала. На последней стадии перед выпуском К работе подключился Варпаховский. В один из дней, когда, как это часто бывает, репетиции были возвращены к застольному состоянию, то есть вновь перекочевали на бронную, Орлова оставила Варпаховского и Молчатскую на обед. Появилась серебристая тележка, управляемая галантным Александровым. Весь день он неутомимо манипулировал ею, курсируя между столовой и кухней. Орлова лишь переставляла блюда с тележки на стол, а через несколько дней пошли уже полноценные прогоны. Борьба с киношной улыбочкой Орловой, ее молодящейся манерой, заканчивалась компромиссом. Перед самой премьерой прибежала заведующий пошивочным цехом со страшным известием – Орлов заказала невероятное количество беленьких, розовеньких и прочих веселеньких тонов водолазок. «Боже упаси, этого ничего не будет», — заявила непреклонная Молчацкая и отправилась к Орловой. «Любовь Петровна, дело вот в чем. Было бы интересно, если бы в этой роли у вас были абсолютно другие качества. Между прочим, одним из качеств Орловой была ее исключительная понятливость». Молчатская не успела сказать про жизнерадостные водолазки, как Орлова выпалила. «Вы совершенно правы, Нелочка. Я тоже думала о том, чтобы все было в темных тонах». Необыкновенный наив забавно соседствовал с деловитостью. Она заранее договаривалась об амортизационной способности собственных туалетов, включая колготки. «Вы оговорились с театром условия оплаты?» — как-то спросила она Молчатскую. «Нет, безобразие, этого нельзя позволять». Орлова довольно сердито отчитала Нелли, попутно заметив, что не может позволить себе излишнюю щепетильность, хотя ее бюджет составляет около десяти тысяч в месяц. На следующий день она принесла свое платье, которое вскоре было сдублировано для спектакля. В трех актах Предполагалось использовать три основных цвета: темно-синий, черный и фиолетовый. Она заказывала какой-то удивительный шиньончик. После недолгих уговоров замененный на седой парик, сшитый из живых волос, в день показа ход совету прибежал гример с перевернутым лицом. Орлова велела подстричь парик. Ведь если понадобится, потом не приставишь. Молчацкая отправилась в гримуборную. Любочка, «Давайте договоримся. Нет, нет, нет. Я все знаю. Будет так, как я сказала». «Ну, послушайте. Нелочка, нет. Подождите. Это же показ руководству. И только. Не премьера. Не понравится — под стрижом. Все очень просто». Поприпиравшись недолго, Орлова уступила. Было видно, что она очень волновалась. Вопросы о париках, шиненчиках и прочем... Отпали после первого же действия. Орлову начали поздравлять уже в антракте. Провал, который определялся одним тем, что эту роль раньше играла Раневская, был счастливо отменен. На сцене была Любочка. Именно Любочка. Трагически беспомощная, изящная, неизмеримо далекая от той личностной мощи Раневской, которую невозможно повторить. Удача была именно в том, что она ничего не повторяла. Оставаясь собой, роль впустила ее в себя, приняла такой, какая есть, и оказалась ей в пору. Было видно, что это за человек, и оттого вся ситуация в спектакле выглядела обостренно драматичной.